в сердце мира. Эпиграф: Воины-воины. Так зовём мы себя, ученики, ибо мы сражаемся. Мы сражаемся за благородную доблесть, за высокие стремления, за высшую мудрость, потому зовём мы себя воинами. Ангутта раникая изучение Будды. Со временем его историю стали приукрашивать. Появились сказочные детали о необычном рождении, а вся жизнь его была описана в виде красивой сказки-спектакля. Ли события следовали строгим закономерностям поэтических мифов, и персонажи больше походили на идеальные символы, далёкие от пыли земных дорог, мозоли земных буден и туман земной скорби. Приход Будды не был предсказан никакими святыми писаниями и пророчествами. В Индии, стране, где жил всяк без исключения жителей, от рабопахаря до царя, подчинялась бесчисленным религиозным законам, праздникам и обрядам, появился человек, заявивший о красоте свободного труда и простоте истинной религии. Его учение было таким же естественным, как его одежда, его слово таким же незыблемым и жизненно осязаемым, как каменная скала, ставшая любимым прибежищем его последователей. В кавычках. Я учил вас не верить только потому, что услышали, но только тогда, когда это проверено и принято вашим сознанием. Не жизнь и не богатство и не власть делают из человека раба, но лишь его привязанность к жизни, богатству и власти. Одинокая жизнь в лесу полезна для того, кто следует ей, но она мало способствует благу людей. Судя о других по себе, не убивай сам и не будь причиной убийства. Никогда не ненависть не уничтожалась ненавистью, лишь доброта прекращала её, таков вечный закон. Орошатели отводят воду куда хотят, лучники выправляют стрелу, плотники сгибают дерево по своемусмотрению, мудрые гнут себя самих. Будда был человеком. Вопреки легендам, и чтобы не давать живому облику Сиддхартхи Гаутамы Будды обрасти золотой пылью, некоторые верные последователи называют его даже величайшим из многих. Только бы не стали люди делать из него божественного идола, которому невозможно подражать, а можно только поклоняться. Сиддхартха оставил царский трон, хозяином которого был по праву рождения, и отправился в странствие на поиски средства, которое могло бы избавить людей от страданий. Обойдя страны и народы, пройдя через всевозможные йогические истязания плоти и отказавшись от них, он открыл, что искать истину освобождения нужно не вне себя и не в своем земном теле, а только внутри себя, в своем бессмертном духе. И что главная причина, ведущая человека к заблуждениям и духовному рабству, — это невежество. Однажды, говорит предание, Гаутама Будда на пути к бамбуковой роще, где он жил тогда с учениками, по встречал домохозяина по имени Шригала, который в мокрой одежде с распущенными волосами и со сложенными руками кланялся на все четыре стороны света, а также по направлению к зениту и надиру. Будда знал, что этот обряд, по традиционным представлениям, должен был защитить дом человека от несчастий. Он спросил Шригалу: "Почему совершаешь ты этот странный обряд?"